«Ваше благородие, пока вы тут конетелитесь, всех приличных коней разберут», — окликнул Бориса Саенко. Так оно и вышло. Когда Борис притащился к лошадям, там уже оставались только последние клячи. Саенко, охая и причитая, рассматривал их и безнадежно качал головой. «Уж не знаю, как вы ездить будете на этом старье». Выбирать-то Вздыхал он. Пришел солдат, привел замаренную лошадь с опавшими боками, снял уздечку, плюнул и ушел. Забирайте этого. Я себе у махновца нормальную кобылку нашел. Это был очень худой жеребец непонятного цвета, с длинными грива и хвостом про которые только при очень внимательном осмотре можно было сказать, что они светлые. Бока были покрыты паршой, глаза мутные. Саенко осторожно подошел к жеребцу. — С виду породистый, да только больной! Он погладил жеребца по холке. — Ваше благородие! Так это ж ахилл! — Да ты что, Саенко! Борис никак не мог узнать в замаренной кляче игреневого красавца Ахилла. «Он самый! Полковника Азарова жеребец!» «Ах ты, Господи, что же с ним сделалось-то!» Борис погладил жеребца по морде. Тот не сделал попытки отстраниться. «Ноги целы!» — деловито приговаривал Саенко. «Холка тоже не набита!» Похоже, что просто оголодал конник, а этот паразит его не кормил, да и не чистил. А где же масть-то его замечательная? — удивлялся Борис. Раньше жеребец был и греневый, то есть темно-рыжий, со светлым гривой и хвостом. Теперь же шерсть была бурой от грязи. — Тут вот что вышло, — приговаривал Саенко откуда-то снизу. Он переживал очень после смерти Азарова. Есть отказывался. Конь нежный, породистый, кубанской строевой породы, между прочим. К нему бы с лаской, а этот, Саенко кивнул в сторону ушедшего солдата, небось нагайкой наравил. Ахилл жеребец самолюбивый. Есть отказывался, а тому и наплевать. Да еще и кормил небось пустой соломой сволочь. Ох, на костыляй я ему как разыщу. Саенко выпросил у хозяина котел и поставил его на огонь во дворе. Перво-наперво мы его вымоем, да выскребем как следует, а уж потом накормим. Ты вот что, Саенко, Борис решительно взялся за скрибок. Я сам хочу за ним ухаживать. Теперь у нас так будет кто на лошади ездит. Тот ее и кормит, поет. «Это правильно, ваше благородие!» — оживился Саенко. «Лошадь она завсегда чувствует, кто хозяин. Ты к ней с лаской да заботой, она тебе, старицей отплатит. Жизнь в бою спасет. А теперь слушай, что делать нужно». Горячую лошадь после похода нужно поводить медленно, чтобы она остыла, поставить в конюшню и дать сена. Два часа после похода ее сперва напоить надо, а потом уж кормить обсом или ячменем. Кормить сперва нельзя, потому как зерно разбухнет и разорвет желудок. Уж так лошадь устроена. Сено ему на всю ночь подложить надо. Приговаривая так, Саенко усердно работал с скребницей. Ахил тихонько переступал с ноги на ногу, один раз даже тихо заржал. Видишь? Нравится ему, Ишь как оживился. Ничего, голубчик, ты у нас скоро еще краше станешь. Посулился енко и ушел за водой. Что, Ахил? Жалко хозяина? Спросил Борис и прижался щекой к теплой морде. Мне, брат тоже его жалко. Хороший человек был полковник Азаров, и смерть у него была хорошая. В бою. Расчесывая спутанную светлую гриву, Борис думал, что полковник Азаров погиб как настоящий мужчина и офицер, и не было никаких душесчипательных сцен, когда полковник, умирая, просит слабым голосом передать далекой любимой женщине платок, либо еще какой-то пустяк. С некоторым злорадством Борис подумал, что полковник даже и не вспомнил в походе о своей обожаемой Софи. Дело время, потехи час», — одобрил Борис. Дальше мысли его обратились к тому самому делу, за которым и послал его в рейд полковник Горецкий, обнаружить предателя среди четверых офицеров. За всеми последними событиями Борис о главном своем деле как-то подзабыл. Вопрос этот никак не прояснился, за исключением того, что после смерти полковника Азарова осталось трое подозреваемых вместо четырех. «Эдак они все перемрут. А который останется, тот предатель и есть», — невесело подумал Борис. А затем решил, что судьба опять дала ему шанс». Ведь он встретил в отряде двоих подозреваемых — Мальцева и Ассаргина. Конечно, заманчиво было бы думать, что предателем является Асаргин. Уж очень большую неприязнь вызывал он у Бориса, но доказательств у него не было никаких. Наоборот, логика подсказывала, что не стали бы вербовать в разведчики такую необузданную личность. Борис видел его в бою. «Ассаргин действительно храбр до безрассудства, и как боец один стоит пятерых». А что касается его упорного желания каждый раз самому расправляться с пленными, то здесь Борис видел нечто неформальное, какие-то психические отклонения. Любой врач, без сомнения, дал бы характеристику Ассаргину как психически неуравновешенному, склонному к убийству, типу. Нет». Будь Борис на месте тех, кто в свое время вербовал предателя, ни за что не стал бы доверяться такому человеку, как поручик Асаргин. С этой точки зрения больше подходит рот мистер Мальцев. Всегда спокоен, со всеми у него ровное отношение, головы не потеряет, вроде бы и смотрит добродушно, а на самом деле жесткий, решительный. А в общем, черт их всех разберет. Нет». «Слишком сложно такое поручение для Бориса!» Допрос продолжался второй час. «Ну ах, Рим, сделанной мягкостью проговорил полковник Горецкий, внимательно вглядываясь в ребое лицо арестованного. «Твоя судьба в твоих руках. Если ты будешь честен со мной, расскажешь все, что тебе известно...» Останешься жив, а, может быть, даже выйдешь на свободу. А если будешь и дальше Ваньку валять? — Мы люди маленькие, <захныкал> — захныкал Верзила. <захныкал> — Знать ничего не знаем, ведать не ведаем. Это все, господа, ихние дела. А я что? Я что прикажут, то и делаю. А-а-а! «Не верю, друг любезный, не верю», — усмехнулся Аркадий Петрович, внимательно следя за мимикой и жестами Ахрима. «Ты ведь знаешь, мне часто приходится людей допрашивать, и, что интересно, люди мне часто врут. Так вот, я научился определять, когда они врут, а когда говорят правду». «Ничего я этого не понимаю!» Хрим смотрел прямо в глаза Горецкому, хлопая ресницами и делая совершенно честные глаза. «Зря стараешься, любезный. Мы арестовали кондитера Лозового. Этот милейший человек имел неосторожность заявиться на квартиру Куляпко, не обратив внимания на знак в окошке. «Что с него взять? Кондитер!» Так вот этот господин скоро заговорит. Кондитер, одно слово, ему много не надо. А когда он заговорит, ты будешь мне совершенно неинтересен. Сам понимаешь, что тебя ждет. Опять-таки ты ведь мужичок не глупый. Ты понимаешь, когда заговорит Лозовой, он тебя представит в самом мрачном свете, «Извини, любезный, я слишком мудрено для тебя говорю. Короче, будет на тебя всех собак вешать. А сейчас ты можешь на него наговорить. Кто первый запоет, тому больше веры». Охрим уставился на Горецкого своими круглыми бледно-голубыми глазами. На лице его читалась напряженная работа мысли. Казалось, еще немного, и станет слышен скрип вращающихся в его голове жерновов. Полковник, почувствовав, что чаша весов колеблется и Ахрима надо подтолкнуть, крикнул в соседнюю комнату «Ельдигеев!». Дверь отворилась, и вошел невысокий унтер-офицер с невыразительным восточным лицом. Щелкнув каблуками, он замер в ожидании приказаний. Охрим повернулся к вошедшему и побледнел. После первой встречи этот восточный человек вызывал у Охрима суеверный, почти животный ужас. «Вашество!» — повернулся детина к Горецкому. «Все скажу, все как есть, все, все, что знаю, только уберите вы Христом Богом, молю бусурмана Эфтова, у меня от его наи рожи руки-ноги отнимаются». — Это бывает, — удовлетворенно кивнул Горецкий. — Ельдегеев, выйдите. Пока. Два дня отряд Мальцева простоял в силе. Отдыхали после боя. Борис чистил Ахилла и кормил три раза в день, расчесывал гриву. Жеребец привык к нему и встречал тихим ржанием. Борис заметил, что больше всего Ахиллу нравятся размельченные подсолнечные жмыхи. Саенко раздобыл где-то целый мешок. Ахил ел их с аппетитом. С лошадью-то все было хорошо. Вот с людьми не складывалось. Казалось бы, всего три офицера в отряде. Делить им нечего. Нужно держаться вместе. Но Борису был очень неприятен Ассаргин. Его злоба и жестокость подчас абсолютно бессмысленная, но ради дела он должен был проводить свободное время со своими сослуживцами. Поэтому Борис откликнулся на приглашение ротмистра Мальцева провести вечер за выпивкой. — Присаживайтесь, господин поручик, — приветствовал его Мальцев, сидящий за столом. — Хозяин самогону обещал очищенного, говорит, тройного перегону. «Как слеза!» — подтвердил, появляясь хозяин, крепкий, высокий старик. Все шло своим чередом. Оссоргин хмелел быстрее всех. Он поглядывал на Бориса мутными глазами и искал повода, чтобы прицепиться. «Черт бы побрал их всех!» — с тоской думал Борис. «Зачем я сюда пришел? Что я хочу у них узнать?» «Надеюсь, что напьются и проболтаются» как бы самому от этого пойла под стол не свалиться. Он вспомнил, что слышал голос предателя там, на пасеке. Вернее, не голос. Тот говорил полушепотом. И поэтому никак Борису не удавалось идентифицировать этот голос. То казалось ему, что слышит он что-то похожее в ракочущем тембре Мальцева, то проскальзывали знакомые нотки в надрывном голосе Ассаргина, а ведь был еще где-то штабс-капитан Коновалов. Вот если всех троих попросить поговорить в но вряд ли это возможно, да и вряд ли поможет. Ну вот, кажется, началось. — Ордынцев! — Ассаргин стукнул кружкой по столу и остановил белые глаза на лице Бориса. — Что вы все морщитесь? — «Что нас воротите? Если вам противно сидеть со мной за одним столом, зачем вы вообще пришли?» «Митенька», — укоризненно проговорил Мальцев, — «Бориса Андреевича я сам пригласил. Мы должны вместе держаться». «Я пойду, пожалуй, спать». Борис поднялся с места, но Саргин внезапно вскочил и толкнул его так, что он снова оказался на стуле. Борис этим вечером тоже выпил лишнего, поэтому выдержка ему изменила. Он вскочил на ноги и, недолго думая, с размаху двинул Асаргина по скуле, так что тот отлетел в угол. — Господа! Господа! — Мальцев проворно бросился между ними. — Что же это за безобразие? Ассаргин сидел на полу, удивленно потирая щеку. «Вот это да, господин поручик!» Почти радостно протянул он. «Откровенно говоря, Митенька, ты сам напросился», — в сердцах высказался Мальцев. «Так что претензий к поручику у тебя никаких быть не может». «Это верно», — дружелюбно согласился Асаргин и встал с пола, причем сделал это достаточно энергично, что доказывало его относительно трезвое состояние. «А хотите, поручик?» «Я скажу вам, отчего вы меня так не любите!» — произнес он. «От того, что вы хотите в этой войне совместить несовместимое! Стать героем и вместе с тем остаться чистеньким, как рождественский ангелочек! Это вам никак не удается, поэтому вы злитесь на других!» «Не спихивайте с больной головы на здоровую!» — рассердился Борис. «Если мне противно смотреть, как убивают безоружных пленных, то это не значит, что я хочу остаться чистеньким. Я прекрасно понимаю, где нахожусь. Вряд ли!» — отмахнулся Асаргин. «Вы до сих пор не поняли, что эта война не на жизнь, а на смерть, что побежденных просто не будет, их уничтожат!» «Нельзя заключить никакого перемирия, нельзя проводить никаких переговоров. До тех пор, пока останется хоть один человек из этого быдла, есть опасность, что они опять пойдут грабить имения и убивать людей дворянского сословия». «Но что вы предлагаете?» — изумился Борис. «Перебить их всех? Их же много, больше, чем нас». Они ненавидят меня как классового врага, а я ненавижу их той же классовой ненавистью. В восемнадцатом пьяный сапожник в Москве услышал лозунг «Бей буржуев». Он взял чужие только что сшитые сапоги и сменял их у солдата-дезертира на винтовку с патронами. После этого он пошел прямиком. Куда? В свой дом, где для начала врезал дворнику за то, что тот отводил его в участок, когда он бил свою жену и детей, а потом он поднялся на второй этаж, в квартиру к буржуя Саргину, который неустанно воспитывал его, что пить нехорошо, а надо б наработать и с женой обращаться ласково, так вот. Прошел он в квартиру, и, следуя лозунгу, застрелил буржуя прямо в кабинете а заодно и жену его, которая вечно посылала сапожниковым детям конфекты и другие гостинцы к каждому празднику. После этого он прихватил в прихожей бобровую шубу и спокойно ушел делать революцию. «Отличный лозунг! Бей, буржуев! Тот, кто в шубе, тот и буржуй!» Так я выдвигаю свой лозунг. «Бей, мужика!» «Который кондовый, который с сиволапый, того и бей, чтобы повадно было!» Ассаргин налил себе полстакана самогону и жадно выпил его, не закусывая. Борис молчал, потому что сказать было нечего. Речь Ассаргина была искренней, это он понял сразу. Ассаргин, между тем, сделал несколько шагов по комнате, и вдруг повалился на лавку. «Вот всегда так», — вздохнул Мальцев. «Выпьет лишнего и очень злобным становится». «Правда это?» «Что он про родителей рассказывал?» «Надо думать», — отвернулся Мальцев. «Он эту историю часто вспоминает, как выпьет, и всегда одинаково рассказывает, стало быть, не врет». Отряд ротмистра Мальцева действовал по-партизански. Штук семь разъездов сновали по степи, искали махновцев, затем налетал отряд. Воевали с бандитами, отбивали обозы и лошадей. На железнодорожном полотне согнанные крестьяне из окрестных деревень по приказу батьки Чижа разбирали рельсы, подцепляли к упряжке валов целую секцию и спихивали под откос. Дальше вручную выковыривали шпалы Как-то утром налетел отряд Мальцева Присматривающих за работой людей Батьки Чижа всех порубили Мужиков перепороли ногайками Бабы с визгом разбежались сами Телеги пожгли, валов выгнали в степь Но дорога все равно была испорчена И никак нельзя было присылать рабочих для ремонта Потому что банда Чижа находилась поблизости Да и неоткуда было взять этих рабочих. От генерала Говоркова пришел приказ уничтожить батьку Чижа, потому что он стал доставлять слишком много хлопот, портил железные дороги и захватывал обозы. За бандой гонялись три дня. Наконец, один из разъездов наткнулся на следы дневки. Места пошли Борису знакомые. Сгоревшая пасека... Хутор ясенький. Ехали той же дорогой, что в свое время Борис Саенко, когда уходили с горящей пасеки. Сбоку нагонял бать Кучежа такой же конный отряд в сорок сабель, состоящий из кубанских казаков. Казачки были злы, в рубке не знали пощады. Батька понял, что дело его плохо, и уходил, не давая боя. Банда его была по местным масштабам велика, человек шестьдесят. Но по рассказам крестьян кое-кто потихоньку разбегался, чуя неминуемый разгром. Бандиты нахлестывали лошадей, пытаясь вырваться из ловушки, которую представляли собой два сходящихся отряда. Однако низкорослые коренастые крестьянские лошадки не предназначены были для бешеной скачки и явно уступали строевым, хорошо обученным лошадям казаков и кавалеристов Мальцева. Бандиты отстреливались из обрезов, но и оружие это опасное в ближнем бою наводящее ужасно мирное население и наносящее страшные раны в настоящей схватке сильно уступало многозарядным легко перезаряжающимся кавалерийским карабинам и скоростельностью и точностью боя. Несколько бандитов уже упали, раненые или убитые. Под некоторыми были убиты лошади. Здесь Борис снова увидел замечательный прием. Лишившийся лошади бандит схватился за хвост коня одного из своих товарищей и мчался за ним, делая огромные скачки. Увлеченный боем, захваченный яростью погони, Борис впал в своеобразный транс – Наверное, сейчас он не почувствовал бы раны, не услышал бы обращенного к нему окрика. Он скакал за бандитами, слившись воедино со своей лошадью и не видел ничего, кроме врагов. В какой-то момент показалось, что люди чижа смогут прорваться в узкое пространство между двумя отрядами. Но тут вырвавшийся далеко вперед молодой казак, привстав в стременах, Издал такой дикий нечеловеческий крик, что лошади, преследуемых, испугавшись, сбились с галопа, смешались, потеряли скорость. Наверное, такими криками столетия назад татарские, а еще раньше половецкие, скифские, бог знает какие, безымянные кочевники гнали по степи свои бесчисленные табуны.